Глава 19 Словно поддерживая царившее настроение, погода тоже была плохой, и с неба то и дело начинал капать дождь. Пасмурно, сыро, ветрено. На душе и так тоскливо, а еще и это. Настроение нисколько не улучшалось от налетавших порывов ветра с каплями дождя. Никогда не любил похороны. И неважно, похороны кого-то незнакомого, на которое я попал случайно, или же кого то знакомого как сейчас тоска грусть слезы и гнетущая атмосфера особенно тяжело когда хоронят кого то знакомого не говоря про близких людей пусть мы с горхатом не успели так уж сдружиться но я привык к нему для меня он стал своим его смерть на моих руках как то подкосила меня молодой парень которому еще жить дожить да Стою немного в стороне и наблюдаю за тем, как все проходит. Гархата хоронят со всеми почестями. И, так сказать, по-богатому. Я настоял и выделил на это деньги. Так бы его тело просто сожгли, а пепел похоронили в глиняной урне. Тихо и незаметно, как и многих других, погибших в Фаргине в последнее время. Но я был против. Его похоронят как героя в гробу с красивым надгробием и могилой, почетным караулом и отдачей чести при опускании гроба. Может, это и лицемерие, выделять его вот так, но по-другому я не смог. Здесь собралось немало людей, но по большей части все они стражи. Капитан, сослуживцы, работники, стражи, которые знали Горхата. Как выяснилось, у Горхата не было семьи. Она давно погибла, а он остался совершенно один. Были тут его друзья и не стражи, но их немного, пара человек. Хотя кое-кого я не ожидал увидеть здесь. Не знаю зачем, но на похороны пришел аристократ. Один, оставив свою охрану в стороне. Стоит рядом с могилой и мертвым взглядом смотрит на все происходящее. Полчаса, и все было закончено. Люди начали расходиться. Я же остался, смотря на свежую могилу. Зачем он сделал это? Зачем он закрыл меня собой? Ведь убить хотели меня, а не его. И выстрел, от которого он попытался прикрыть меня, предназначался мне. Не дернись, он и тот пролетел бы мимо него, попав прямо в меня. А я... Я, скорее всего, выжил бы. Броня выдержала бы. Ему нужно было лишь просто идти дальше. И он продолжил бы жить. — Кас, пойдем. Тихо спросила раны приобняв меня. «Она тоже здесь, пришла вместе со мной. Вообще, после того нападения она не оставляла меня одного надолго. корить себя, что тогда ее не было со мной, что, будь она там, и все могло бы пойти иначе. И занята она тогда ничем важным не была. Просто так получилось. Не знаю, что ее больше расстроило, что меня хотели убить, что погиб Гархат, и я из-за этого сильно расстроился». Еще что-то или все вместе, не знаю. И выяснять это нет желания. Пару минут, нужно еще кое-что сделать. Отвечаю ей и иду к аристократу, который все продолжает неподвижно стоять и смотреть на могилу. Подойдя к нему, становлюсь рядом. Он был хорошим парнем, говорю вслух, нарушая тишину. — Да, был, — тихо произнес в ответ он. И мы снова замолчали. Мне хотелось узнать, что его привело сюда, но устраивать здесь и сейчас расспросы — не то место, не та обстановка и не настолько важная тема. «Гадаете, почему я пришел на его похороны?» — спросил аристократ спустя несколько минут молчания. «Не без этого. Все просто. Я знал его, причем хорошо. Можно сказать, что когда-то давно мы были друзьями, Я бы даже назвал нас братьями. Вы? Удивленно спрашиваю, не в сила сдержать удивление. Главарь сильнейшей банды Фаргина и стражник, причем не капитан или хотя бы лейтенант, а обычный рядовой стражник. Да, мы, у нас в чем-то похожи, судьбы, и эти судьбы много лет назад свели нас вместе. Мы оба потеряли свои семьи и оба оказались на улицах Фаргина никому не нужные. Я, потеряв все, а у него что-то и осталось, но он не мог найти свое место и тоже оказался там. Мы помогали друг другу выжить, два парня, потерявших все. Разве что я был постарше, а он совсем еще сопляком. Я нашел его и помогал ему. Несмотря на все невзгоды, свалившиеся на него, он продолжал оставаться жизнерадостным парнем с необычным в наше время взглядом на мир. Он до самого последнего искал в людях что-то хорошее, несмотря на все. Он показал мне, что, возможно, не все так плохо, и есть в этом мире еще хорошие люди. Но, растерянно протягиваю, прекрасно помня, как Гархат не хотел заходить в дом аристократа и вообще избегал встреч с ним. Но со временем наши пути разошлись. Он хотел помогать людям, верил в них, а я... Я был более приземленным. Он хотел, чтобы я оставил банду, перестал заниматься всем этим. К тому времени у меня была такая возможность, но я не смог. Не смог бросить все, чего добился, с таким трудом. Не смог отказаться от уже ставшей привычной жизни. Не смог пересилить себя. И он ушел, став стражником. Тогда ему казалось, что это самое верное решение, что так он будет помогать людям. И своего мнения, насколько я знаю, он не поменял и потом. Больше мы не общались. Мы договорились больше никогда и никак не встречаться и держать наше знакомство в тайне, чтобы у него не было из-за этого проблем. Все же личное и близкое знакомство с главарем крупной банды города не лучшим образом сказалось бы на его службе в страже. Но сейчас это все уже не важно. Он мертв. Я. «Мне жаль». «Знаю. Это видно потому, как вы все организовали. Он заслужил такие похороны и был бы доволен, что все прошло именно так. Я не виню вас в случившемся. Горхат был такой». «Это его выбор. Скорее всего, в тот момент он даже не думал о том, что может погибнуть. Он хотел стать моим помощником и уехать из Фаргина. Вполне в его духе». Кроме того, что помогать людям, он всегда хотел посмотреть мир. Работа же вместе с вами сполна удовлетворила бы оба его желания. Он замолчал, продолжая смотреть на могилу. Лицо он держит, по нему не понять, какие эмоции сейчас его раздирают, но глаза и голос, они полностью выдают его, и там сейчас ничего, кроме горя и тоски. Похоже, когда-то они и в самом деле крепко дружили. «Тот, кто хотел убить вас, он не из Фаргина, не наш. Мы перетрясли всех. Никто не знает, кто это и откуда взялся», — произнес он спустя еще несколько минут молчания. «Мы разослали людей в другие города. Ищем, вдруг кто-то искал исполнителя для похожего убийства. Если найдем, сразу вам сообщим». «Хорошо, спасибо». Разворачиваюсь и иду к раны, оставляя аристократа одного. Ему нужно еще время. Это видно по нему. Подойдя к терпеливо ждущей меня девушке, молча беру ее за руку и иду вместе с ней к выходу из кладбища. «Куда ты сейчас?» — спросила она, когда мы вышли в город. «В отделении стражи. Может, у стражников что-то получилось выяснить. Вроде бы как раз сегодня их маги должны были закончить изучать то, что осталось от убийцы». «Я перестарался». Из-за меня от тела убийцы мало чего осталось, лишь обгоревшие останки. Не опознать его. Сложно сделать это с куском обуглившегося мяса, в которое и превратился напавший на меня после того, как угодил под огненный вал. Его снаряжение постигла та же участь, хотя что-то от него осталось. И вот в этом что-то и пытаются разобраться стражники. Эх, если бы я только не забыл про огненный вал. Но тогда много чего пошло не так, сделанного не вернуть. Под моей мрачные мысли мы дошли до отделения стражи. Город жил своей жизнью. Для него произошедшее прошло практически незаметно. Ну да, это же не мощный взрыв с кучей пострадавших или еще что-то сравнимое. Подумаешь, кто-то на кого-то напал на пустой улице. Сейчас таким уже никого не удивить. Когда мы подошли ко входу в отделение, Раны внезапно остановилась. «Что случилось?» – спрашивая, обернувшись к ней. «Мне нужно отойти, со мной хочет связаться мой орден. Надо вернуться в номер и настроить артефакт связи», – ответила она со слегка виноватым видом. «Иди, раз нужно». Крепко поцеловав меня на прощание, девушка быстрым шагом направилась прочь. Проводив ее взглядом, пока она не исчезла за соседними зданиями, Разворачиваюсь и захожу в отделение стражи. Недолгий путь по коридору, и я дошел до кабинета капитана. Постучав в дверь, прохожу внутрь. Капитан, здороваюсь с тем. Он сидит за своим столом и с уставшим видом что-то читает. «Господин бургомистер!» «Я же просил!» «Да-да, господин бургомистр, я же просил да да господин констебль Он устало потер свое лицо ладонями. «У вас есть новости?» «Порадовать нечем. Кто хотел убить вас, непонятно. Но это был мастер своего дела. Снаряжение на нем отменное. Пусть никакой брони и ничего лишнего, его спокойно можно было принять в толпе за одного из горожан. Но то, что все-таки было при нем... Ближе к делу. Да, конечно. Мы предполагаем, что все должно было решиться за один удар. Он был снаряжен необычным мощным атакующим артефактом и несколькими запасными накопителями для него». Накопители можно было быстро менять, и они были нестандартные, мы никогда таких не видели. Мы поспрашивали у городских мастеров, они тоже никогда с такими не сталкивались. Да и с таким атакующим артефактом тоже. Очень кропотливая, гениальная и сложная работа. Что артефакт, что накопители. Накопители имеют гораздо большую емкость и скорость отдачи энергии, чем все известные нам. И это без разрушения самого накопителя, при такой удивительной скорости отдачи энергии. В артефакте же используется несколько стихий. Он создает магический снаряд, который прошивает магические щиты и броню под ними. Действует точечно. Откуда вы узнали это, если ни с чем подобным не сталкивались раньше? Артефакты накопители были неплохо защищены, они пережили огонь. Мы смогли отдать их на изучение нашим специалистам. «Понятно. Что еще?» «Очевидно, что вас пытался устранить лишь исполнитель. Кто бы ни был заказчиком, он сильно потратился. По примерным оценкам, такой набор, что был у убийцы, стоит не меньше брони, которая сейчас на вас. А это очень солидная сумма, мягко говоря. И еще, заказчик, очевидно, имеет доступ к уникальным разработкам какого-то мага или даже магов. Вряд ли это исполнитель сам раздобыл такой артефакт где-то». Хотя такое тоже возможно. Откуда взялся этот артефакт, мы без понятия. Однако есть некоторое сходство с теми, при помощи которых устроили взрывы на суде над богачами, и потом уничтожили отряд стражи. Возможно, их разработал кто-то один и тот же. И тогда получается, что вас хотел устранить кто-то из культистов, но это лишь предположение, вообще ничем не подтвержденное. Если культисты где-то достали подобные артефакты, то кто сказал, что и кто-то другой не мог это сделать? Слишком смутный след. Как убийца проник в город и пронес незаметно такой артефакт? В ответ капитан лишь развел руками. Мы ищем, проверяем, но пока ничего. Он мог пройти через ворота или городской портал, как самый обычный человек, а мог проникнуть каким-нибудь другим способом. Да хоть через то же подземелье, в котором мы нашли культистов. Не факт, что он появился в городе позавчера или вчера. Мог быть здесь и гораздо дольше. Изучать обстановку, вас... — Понятно, — задумчиво отвечаю. Это же сколько времени он мог за мной следить. А если бы он ударил в другой момент, что тогда было бы? Смог бы я выжить. — А артефакты-накопители... «Артефакт могли доставить по частям, и уже здесь на месте его собрали воедино. Накопители же спокойно могли доставить вместе с обычными накопителями. У них мало энергопотери и при быстром досмотре на них могли не обратить внимания», — продолжил говорить капитан. «Подробнее про артефакт, насколько он опасен, как от него защититься?» Проведенные испытания показали, что он запросто пробивает магический доспех. Чтобы его сдержать магически, нужно минимум пять выставленных друг за другом щитов, напитанных под завязку. Вот тогда есть шансы. Причем щитов нужно именно несколько. Один щит, насколько бы он ни был мощным, выстрел в любом случае пробьет. Артефакт очень хитро сделан и создаваемый им заряд крайне необычен. Касательно обычной брони... Большинство доспехов он прошивает на вылет. Понятно, что мы далеко не все проверили. Бюджет у нас ограничен. А многие по-настоящему хорошие доспехи стоят столько, сколько вся стража Фаргена за год не тратит. Предположительно, доспехи высшего уровня, вроде того, что сейчас на вас, должны выдерживать такой выстрел. Даже если он попадет сразу в него и не будет никаких преград на его пути. Хотите, можем проверить на вашей броне». «Выдержит она или нет?» «Нет уж, спасибо, обойдусь. Мне она еще пригодится». «Как знаете, на этом у меня все. Продолжаем работать». «Но, честно говоря, я сомневаюсь, что мы еще что-нибудь найдем. Скорее всего, смерти вам желает кто-то не местный. А тут наши полномочия и возможности все. Мне жаль, но это так. Мы отправили отчеты по случившемуся в столицу. Возможно, там возьмут дело под контроль». Может, даже вам, констеблям, отдадут. Все же нападение на одного из вас». «Я понял. Что ж, сообщайте, если будет что-то новое». «Конечно». Выйдя из кабинета капитана в коридор, останавливаюсь и задумываясь над тем, что делать дальше. Хотя, что тут думать, надо идти на постоялый двор кране, узнать, чего от нее хотел ее орден. «В ратуше я вроде бы сильно не нужен, а больше никаких дел у меня нет». Развернувшись, иду к выходу из отделения стражи. «Касс!» — донесся до меня знакомый голос, который я никак не ожидал услышать здесь. Остановившись, немного не дойдя до выхода и повернувшись на голос, вижу идущего ко мне капитана Алдрика, моего капитана. Откуда он тут? Понятно, откуда пришел через портал, но что он здесь делает? «Капитан Алдрик?» — удивленно спрашиваю, когда он оказался рядом со мной. «Да, я, как видишь». «А что вы здесь?» «Я за тобой». «В смысле? Меня отзывают?» «Нет, не отзывают. Пройдемся». Позвал он меня, кивнув в сторону выхода из отделения. «Что случилось?» напряженно спрашивал него, когда мы вышли из отделения стражи и немного отошли от него, остановившись в пустом переулке. «Очевидно, что просто так капитан бы не оказался тут. И, похоже, его появление здесь как-то связано со мной. Знать бы еще как». Тебе придется на время покинуть Фарген. Что? Зачем? Удивленно спрашиваю, мимо воли, смотря на верхушку прорыва грани, видную даже отсюда. Прорыв же все еще не закрыт. Не закрыт, и ты нормально справляешься с возложенными на тебя обязанностями. Никаких претензий к тебе пока нет. Хотя с местными богачами ты натворил дел. Но дело вообще не в этом. А в чем тогда? Спрашиваю у него, не понимая, в чем тогда может быть дело. К нам обратились с просьбой. Подумав, мы решили удовлетворить ее. Произнеся это, капитан Алдрик замолчал, но вскоре продолжил. К нам обратился один орден. У него что-то произошло, они не стали сообщать подробности, и им понадобилась помощь констебля. «И что? Можно же отправить любого?» Спрашиваю, когда он сделал паузу в своем рассказе. «Можно, если бы не один момент». Они попросили именно тебя отправить к ним. — Меня? — удивленно переспрашиваю. — Да. Но почему меня? Без понятия они не стали объяснять это. — Вам не кажется это подозрительным? — Не без того, но, думаю, часть твоих подозрений снимет то, что это орден твоей девушки Ране. — Орден Ране? Моей девушки? — А, да, ее орден. Откуда я знаю, что она твоя девушка, так вы и не скрываетесь особо. Вот до меня и дошла эта информация. Расслабься, мне без разницы, с кем ты и что, пока это не влияет на твою службу и взгляды. Отношения с кем-либо у нас не запрещены, сам знаешь. У многих вообще семьи. Разве что по понятным причинам нельзя сходиться с культистами. Встряхнул головой, пытаюсь собраться с мыслями. Как же неожиданно все это. «А как же город, прорыв? Меня отзывают?» «Нет, ты продолжишь оставаться бургомистром Фаргина, а город и прорыв...» «Ты сделал все, что мог. Основные процессы налажены, оборона выстроена. Дальше и без тебя какое-то время смогут. Ты определись уже. То ты не хочешь заниматься Фаргином, то уже не хочешь оставлять его». В ответ лишь неопределенно взмахиваю рукой. «Что ему ответить? Что вначале я и в самом деле не хотел браться за все это. Не представлял, как потяну такое, а потом втянулся, привык, да и ответственность за город, как-никак. Как же я теперь его оставлю, когда прорыв грани не закрыт? Ты разберешься с проблемой Ордена и потом вернешься сюда. Когда мне отправляться и куда? Спрашиваю, смирившись с тем, что мне этого никак не избежать. Чем раньше, тем лучше. Орден не выдвигал жестких рамок, но просил быстрее. А куда? Это твоя девушка тебе расскажет. «Насколько знаю, она будет твоим сопровождающим. Ей должны были уже сообщить об этом. Подробности не знаю. Орден очень не хочет распространяться о каких-либо деталях». «А вот, похоже, и причина, из-за которой с Ране хотел связаться ее Орден. А что он предложил в обмен на помощь? Не просто же так третье отделение согласилось помочь ему». «Два отряда паладинов на три месяца и кое-какие ресурсы. И вдобавок к этому информацию по некоторым интересующим нас вопросам. Цена более чем приемлемая, поверь». «Ну, раз вы так считаете...» «Да, и тебе лучше пока затеряться где-нибудь. Я уже слышал о нападении на тебя», — произнес капитан Алдрик после недолгого молчания. Столичная стража взялась за расследование. Шансов, что найдем заказчика, немного, но это болото хорошо взбаламутят. Может, что-то и всплывет. «Какая обстановка в Айртане?» — спрашиваю капитана, то я как-то полностью погрузился в местные дела, слабо интересуясь глобальной обстановкой. Знаю, что полной задницы еще не случилось, но на этом и все. Никаких подробностей. Вроде бы все начало нормализовываться, а культисты наконец стали заканчиваться. Сказать, что все хорошо еще нельзя, но определенная тенденция просматривается. Если все продолжится и дальше так, то возможно через пару месяцев мы справимся. Есть на это надежда. Мне пора идти. Я ненадолго в город заскочил, чтобы сообщить тебе лично о твоем новом задании. — Капитан, если я все еще остаюсь бургомистром, то значит, эта помощь ордену неофициальная? Нет, все официально, у тебя будет два задания, — ответил он, усмехнувшись. — У тебя есть все полномочия. Действуй, как считаешь нужным. Кивнув мне на прощание, капитан развернулся и быстро пошел в направление одного из городских порталов. — Ну и денек! — ошарашенно смотрю ему вслед. — Неожиданно все это! Что там еще такое у Ордена Ране случилось, что им понадобился констебль? И почему я? Этот вопрос все еще не оставляет меня в покое. Да, я близок с одним из их паладинов, но на этом и все. Больше никак с ними вроде бы не пересекался. Только из-за этого как-то слабо в это верится. Впрочем, продолжать торчать тут смысла нет. Надо идти. Развернувшись в нужную сторону, быстрым шагом иду на постоялый двор. Нужно поговорить с Ране, собрать вещи, а потом пробежаться по городу и раздать нужное указания. Просто взять и уехать отсюда не могу. Я даже не уверен, что капитан Алдрик кого-то здесь предупредил о моем новом задании. И если я вдруг внезапно возьму и исчезну, будет не очень хорошо. Добравшись до постоялого двора, сразу поднимаюсь в номер Ране. Открыв дверь, вижу девушку, которая, кажется, как раз собиралась выходить наружу. — Кас, мне нужно тебе кое-что сказать, — произнесла она, отходя в сторону и пропуская меня в номер. — Мне тоже. Кто первый? — спрашиваю, проходя и садясь на диван. — Давай ты, — ответила она, садясь на стул неподалеку. — Почему твой орден попросил именно меня? — Я не уверена, — тихо произнесла раны, отводя взгляд раны «Меня спрашивали о тебе. Ничего конкретного в общих чертах. Я ей рассказала». «Что ты рассказала?» «Ты честный, упорный. Тебе можно доверять. Меня не спрашивали о чем-то конкретном. Просто рассказывала, какой ты. Как справляешься со всей этой ситуацией с прорывом грани». «Ладно». Протягиваю задумчиво, смотря на нее. «Не похоже, что она врет». Да и ничего тайного обо мне она, видимо, своему ордену не сообщала. Да и так-то она же и сама, скорее всего, ничего такого обо мне не знает. Что произошло у твоего ордена, что ему вдруг понадобилась помощь констебля? Это крайне необычно. Ордена не любят привлекать кого-то со стороны для решения своих внутренних проблем. Я не знаю. Мне приказано доставить тебя на одну из наших баз. Неужели даже какие-то слухи до тебя не доходили? Откуда? Я же здесь с тобой торчу. Связываюсь с орденом редко, и там разговоры строго по делу. Никакой лишней болтовни. Кто еще пойдет? Остальные паладины. Они останутся в Фаргине. Только ты и я поедем. Поедем? Да, порталом доберемся до ближайшего поселения, где он есть. А потом еще примерно два дня пути на лошадях. Ух! «Как же я люблю эти путешествия верхом!» «А сразу на место порталом нельзя?» В ответ девушка отрицательно помотала головой. «Мне приказано доставить тебя таким маршрутом». «Что по времени?» «Чем скорее, тем лучше. Но завтра у тебя время точно есть, чтобы решить здесь все свои вопросы. А завтра утром уже отправимся». «Ну, хоть это хорошо. Я ничего не знала, честно». Я бы хоть тогда тебя как-то предупредила, чтобы все не так неожиданно было. Даже если бы тебе запретил Орден. В ответ она отвела взгляд. Да, все понятно с ней. Да и со мной, наверное, тоже. Не знаю, что бы я делал, получи какой-нибудь однозначный приказ по поводу нее или ее Ордена. Исполнил бы его, скрипя сердце и давя изо всех сил эмоции, наверное. Но как-то сейчас не уверен в этом. К счастью, так выбирать мне пока не нужно. Надеюсь, и не понадобится. Так, долою поднические мысли. Мне тут еще кучу дел нужно переделать перед отъездом. Да и, может, там все быстро пройдет и скоро вернусь. Пара дней туда, пара там и обратно. Тут даже соскучиться по мне не успеют. Небольшое приключение на недельку. Поехали, разобрались со всем и быстро вернулись.